Глава двадцать Дерево. Я выбрал дерево куда моложе, чем было принято среди великих. Хуже того, не коренящиеся прямо в земле, а выживший отросток рухнувшего ствола лисаны. Я цеплялся за него изо всех сил. Прошло менее двух лет с тех пор, как я срубил дерево. Коэмбры растут неестественно быстро, Но все равно этот побег казался тоненьким в сравнении с тем, что обычно выбирали великие. Я слышал, как кормильцы обсуждают мудрость моего решения. Один из них даже опрометчиво предложил перенести меня. На миг меня охватил кромешный ужас, когда я почувствовал, как на моих щиколотках и запястьях смыкаются чьи-то руки. «Не оспаривайте решение великого. Пусть будет так, как он хочет». Голос Кенроува прозвучал властно, но потом слегка смягчился, добавив задумчиво. «Магия почти не оставляет нам выбора. Пока мы живем на этом свете, не стоит мешать ему в этом теперь. Пока они поднимали и усаживали меня в нужном положении, я тлел лишь искры сознания в груди мертвой плоти. Боль ушла, слишком много ее на меня набросилось». Я больше не был способен ее чувствовать. Взамен пришло глубочайшее ощущение неправильности. В моем теле отказало столь многое, что его уже невозможно исцелить ни лекарю, ни времени, ни даже примененной к себе магии. Мое тело сделалось чужой территорией. Внутренние органы оказались изодранными в клочья, когда кормильцы перемещали меня. Я больше не мог пошевелить ни пальцами, ни ступнями. Я смутно помнил, что они опухли, но это было скорее телесным воспоминанием. Я прекратил составлять опись неполадок. Это тело больше не действует, и вскоре я его покину. Я гадал, задержалась ли Дейси такой же искрой сознания в мертвом теле. Как и ее, меня прижали спиной к тонкому стволу, а затем привязали. Ноги вытянули вперед, хотя поза и показалась мне неестественной. Их связали в коленях и щиколотках, а затем примотали к деревцу к грудь, шею и голову. Я ощутил, как они отступили от меня на шаг, чтобы взглянуть со стороны на свою работу и ждать. Я совсем ослеп. Слышать я еще мог, но с трудом понимал смысл слов. Я заметил, как Аликея подталкивает лекаря на почетное место. Он говорил первым, как мой главный кормилец. Мне было трудно его слушать, и не только потому, что в моих ушах звенела смерть. Его голос казался взрослее, словно месяцы танца заставили его вырасти, но необычным образом. Его воспоминания обо мне были по-детски восторженными и забавно незрелыми. Он подробно описал, как стал мне служить, как приносил пищу и охранял меня в горах, пока у меня был жар. Он рассказал, как мы вместе ловили рыбу и как я делил с ним пищу. Он вспомнил о том, как я грел его, когда он спал за моей спиной, и о неприятном запахе изо рта, о чем лекарь никогда мне не говорил». Следующей рассказывала Аликея. Возможно, она успела собраться с мыслями, пока я полз сюда. Она выстроила все свои воспоминания обо мне в хронологическом порядке. Я впервые услышал, как она наблюдала за мной со дня моего прибытия на кладбище. Она описала, как показывала мне пищу, способную питать мою магию, и с гордостью упомянула, что учила меня заниматься любовью так, как это подобает великому. Она сожалела, что так и не смогла от меня зачать. Слушая ее, я подумал, что у нас был общий ребенок. А потом вдруг заметил Лисану. Через наши общие корни она дотянулась до меня, и поток ее мыслей, наконец, коснулся меня без преград. Она пристально смотрела на Аликею, и, возможно, в ее словах прозвучала толика ревности». Мне тоже так и не удалось выносить дитя. Я сочувствую ей. Но иногда я думаю, у тебя уже есть сын, почему ты так жадна? Я рад, что он к ней вернулся. Надеюсь, она сумеет его сберечь. Сумеет. Лисана медленно приближалась, теперь я мог ее видеть. Она предстала передо мной в облике молодой женщины, полной и здоровой, Она шла босиком по замшелому стволу своего поваленного дерева, осмотрительно удерживая равновесие. Лисана улыбалась, и не просто изгибом губ, она осветилась от радости. Она подходила ко мне так робко, а говорила так небрежно. Я понимал ее. Мы приближались к вершине счастья. Невозможно описать это словами. Даже такая попытка могла лишь все испортить». Я хотел было раскрыть ей объятия, но не смог пошевелиться. «Ах, да, меня же привязали к дереву». «Скоро», — успокаивающе пообещала она, — «скоро». И почти нехотя добавила, — «будет больно». «Старайся сосредоточиться на том, что какой бы сильной ни была эта боль, она не продлится долго. Она пройдет, а мы останемся. Наши деревья молоды» и я ощущаю магию, текущую вольным, уже не запруженным потоком. Значит, я справился. Я слышал голоса остальных, рассказывающие то, что они обо мне знают. Аликея смолкла, теперь говорил Кинроуф. Я почти не уделял внимания его словам. Меня не заботило, что они могут сказать, пока Лисана, знающая меня лучше всех, стояла передо мной в ожидании». По моей спине пробежали мурашки, когда я вспомнил о предстоящей боли, но я заставил себя отвлечься от этих мыслей. Ожидать боль — это все равно, что испытать ее дважды. Почему бы вместо этого не предвкушать предстоящие удовольствия? Лисана улыбнулась шире. «Разве ты сам не можешь ответить? Я ощущаю это даже на таком расстоянии. Думаю, все, кто служил магии, это знают. Как будто свежий ветер подул вечером после долгого жаркого дня. Перемены грядут. Значит, ты в безопасности, и все будет хорошо. Ее улыбка чуть померкла. На это стоит надеяться. А тем временем у нас будет то, что у нас будет. И вновь по моей спине пробежали мурашки. Надеяться? Ты же сам видел. Магия — это не одно событие, не щелчок пальцами. Ее нельзя выразить, как «сделай то, и это произойдет». Это цепь действий, зависящих от совпадений и удачи, которая всегда приводит к неожиданному итогу, но ее можно проследить в прошлое. Если это сделает кто-то недоверчивый, он скажет, «О, это же вовсе не магия, а простая случайность». Она улыбнулась. Но для тех, кто носит в себе магию, истина ясна. «Магия происходит». «Но ты сказала надеяться, значит, исход еще неизвестен». Покалывание в моей спине переросло в зуд, а там и в нечто еще менее приятное. Не думать об этом. Не представлять крошечные корешки, прорастающие в потную кожу спины. Не думать о том, как они ветвятся, прощупывают, ищут места, где им проще будет вторгнуться царапину, синяк. Кожа уже не зудела, ее жгло». Это пройдет, закончится. Но я вдруг испугался, что все еще только начинается. Время течет иначе, когда боль отсчитывает медленные секунды. Смотри на меня, Невар, не сосредоточивайся на ней. «Стоит надеяться?» — вновь спросил я, стараясь отвлечься. «Эта цепь событий требует времени. Гернийцы не уйдут сразу, их гнев еще кипит, а топоры занесены. Нет». «Да, кое-кто еще падет. Мы не можем знать, сколько. Все это лишь часть медленно из-под магии, Невар. Всего лишь часть. Пришла боль. То, что было прежде в сравнении с ней, не казалось даже неудобством. Я ощутил кинжальные удары десятков, нет, сотен корней. Они жадно шарили по мне, вонзались в меня, разбегались вдоль позвоночника, словно новая нервная система, отклонялись от костей рук и ног. Мои конечности подергивались, я слышал счастливые крики свидетелей того, как дерево забирало меня, а внутри меня, словно сочащаяся кислота, разрасталась сеть корней, я был мертв. Я больше не дышал, мое сердце не билось. Корни проникали в мои внутренности, распространялись, Продираясь сквозь плоть, я был мертв. Я не должен был этого чувствовать, не должен был ощущать клубок корней, кипящий в полости рта. «Это не продлится вечно!» — кричал на меня кто-то. Мне хотелось завопить в ответ, что это уже длится вечность, что я не могу вспомнить ничего, кроме этой боли, что с тех пор, как она началась, прошла дюжина вечностей. Но теперь все и вправду менялось. Я уходил в дерево, а оно заполняло меня. Ощущалось это ничуть неприятнее. Казалось, мои нервы, когда-то пронизывавшие сетью руки и ноги, теперь вынужденно пробивались сквозь твердую древесину. Маленькие кусочки меня сдирало с прежних мест куда-то еще. В этой полнейшей перестройке мое тело, казалось, разбирали на части, из которых затем образовывалось дерево. «Не цепляйся!» «За прежнее тело», — убеждала меня Лисана. Я хотел ответить ей, что не знаю, как это сделать, но уже не умел и заговорить с ней. Во мне просыпались новые чувства, но я не был уверен, как их истолковать. Был ли это ветер, солнечный свет, успокаивающее давление почвы на мои корни, или наждачная бумага, скользящая по плоти, слепящий глаза свет, чудовищный виск в ушах, Это тело не подходило моим чувствам, или же чувства не соответствовали телу. Все это было ошибкой, ужасной ошибкой. Я хотел, чтобы это остановилось, хотел просто умереть, но мне некуда было обратиться за помощью. Изменения продолжались и продолжались. Некоторые, показавшиеся мне очень долгим время, мне было трудно думать. Всегда не просто рассуждать разумно, испытывая жестокую боль но даже голосок, который продолжает бормотать в сознании, когда умолкает другой подвластный тебе голос, даже он затих. Мысли возникали какими-то обрывками, а когда их удавалось собрать, в них не оказывалось смысла, словно в россыпи клочков разорванной книги. Мое восприятие сплавлялось с древесной жизнью, листья поворачиваются к солнцу, корни вбирают в воду, медленно раскрываются почки, постепенно я начал ощущать чувства и потребности нового тела. Оно иначе воспринимало мир. Свет, тепло и влага внезапно оказались крайне важны для меня. Для стоящего на месте существа они значили куда больше, чем для подвижного, способного найти все ему необходимое. Я осознал, чтобы выжить, я должен копить запасы, все, до чего смогу дотянуться. С питательными веществами прежнего тела я смогу вырасти выше и выпустить лишние листья. Тогда я получу больше солнечного света, льющегося сверху, и затеню землю под собой, мешая разрастаться соперникам. Я хотел, чтобы под моей сенью ничего не росло. Листья, которые я ронял, сгнивали и питали мои же корни. Я желал получить всю влагу, что падала в пределах их досягаемости, а не делить ее с другими растениями. Но лишь поймав себя на рассуждениях о том, что деревья во многих отношениях не так уж отличаются от людей, я осознал, что снова мыслю. «Навар, ты уже здесь?» Теперь ее голос достигал меня иначе. Он исходил от ветра, шелестевшего ее листвой, и более интимно от ее упавшего ствола, который мы разделяли. Я потянулся к ней и нашел ее. Мы словно бы держали друг друга за руки, но только в этом таилось и нечто большее. Ты наконец-то здесь, весь ты, окончательно здесь. Да, я здесь. Было так просто полностью воспринимать ее. Я и не догадывался, что прежде мы кричали друг другу через такое расстояние. Теперь... Когда она говорила, ее мысли без напряжения расцветали в моем разуме. Она тянулась ко мне, представая в узнаваемом для меня человеческом виде. Прежде я воспринимал лишь малую часть ее истинной сущности. Теперь я видел ее всю. на дерево оказалась столь же прелестной и соблазнительной, как Лисана-женщина, а она была и то и другой. Она была такой настоящей, такой великолепно живой, Я никогда прежде не видел никого столь полно. Такова разница между садом, освещенным лишь факелом, и им же, но во всех красках и подробностях солнечного дня. «Взгляни на себя», — велела она, польщенная потоком невысказанных похвал, адресованных ей. «Просто посмотри, каким ты становишься». Деревце уже пустило в ход питательные вещества, собранные в моем теле. Оно отрастило новые веточки, на них пробивались почки, а те листья, которые были на нем прежде, стали больше и зеленее. Я протянул их к свету и ветру, поражаясь тому, что способен это сделать. Я наслаждался поцелуями солнца на листьях и ерошившим их легким ветерком и ощутил даже вес большой птицы, усевшейся на мою ветку. Она чуть поерзала и поскребла по стволу клювом, как будто затачивая его. — Привет, Невар, — заговорила птица. — Я пришел получить долг. Это был голос Бога. Он просочился в меня, словно холодная кровь, смешивающаяся с теплой. Арандула — старый Бог. Бог равновесия, Бог смерти. Он ощущался сгустком мрака в моей... Кроня. Его когти впивались в мою кору. Его тело загораживало мои листья от солнца. Меня сотрясла волна дрожи от дурных предчувствий. Хотя, с другой стороны, что он теперь может мне сделать? «Что я теперь могу тебе сделать?» — повторил он мой невысказанный вопрос. «Снова и снова я позволял тебе выбирать. Заплати за отнятое. Ты можешь отдать мне смерть или жизнь». Я даже был готов взять у тебя мальчика, но снова и снова ты отказывался от возможности уладить со мной дела. «Думаю, мне уже слишком поздно угрожать», — жизнерадостно ответил я. «Я уже мертв». «В самом деле?» — он подскакал ближе к моему стволу. Я скорее почувствовал, чем увидел, как он склонил голову на бок и уставился на меня. Потом клюнул мою ветку, мои листья дрогнули от удара. «Ты ощущаешь себя мертвым?» «Я...» «Нет, я не ощущал себя мертвым. Я ощущал себя в большей степени живым, чем долгое время прежде. Несколько кратких мгновений я чувствовал себя свободным, начинающим новое существование». «Кем бы ты ни был, не забирай его у меня», — тихо взмолилась Лисана. «Нам многое пришлось вынести и многим пожертвовать». «Магия, конечно же, не может потребовать от нас большего, чем мы уже сделали». «Магия?» — он переступил черными птичьими ногами по моей ветке. «Меня не заботит магия. Меня заботят долги, и я о них не забываю». «Чего ты хочешь от нас?» — резко спросила Лисана. «Только то, что принадлежит мне по праву. Я даже в последний раз позволю тебе выбирать. Выбирай сейчас, Невар, Бурвиль». Выбирай, что ты мне отдашь, или я сам возьму, что захочу. Что он имеет в виду под жизнью или смертью, — закричала мне Лисана. Не знаю. Думаю, он находит забавную игру словами. Гернийцы говорят о нем, как о старом боге. Его уже мало кто помнит, и почти никто не почитает. А прежде он считался богом смерти, но еще и равновесия. Это весьма разумно, — вмешался Рандула. Как можно быть богом смерти и не быть богом жизни? Не стоит думать, что они могут существовать друг без друга. Одна — это прекращение другой, не находите? Там, где заканчивается одна, начинается другая, — он переступил по ветке. Они находятся в равновесии. «Значит, если он потребует жизнь, ты ее отдашь и выберешь смерть?» — обратилась ко мне Лисана. «Так я и предположил. Наверняка я не знаю». — А он не хочет объяснять. — Объяснение испортило бы все веселье, — рассмеялся Бог. — К тому же даже объясни и я, ты все равно бы не понял. — Только мы решили, что нам больше ничего не угрожает, — Лисана явно начинала бояться. — А что, если ты предложишь ему свою смерть, что произойдет тогда? — Я не знаю. — А ты не можешь просто его спросить? — в голосе ее звучало удивление, что я до сих пор этого не сделал. — Не думаю, что он ответит. Кажется, он находит забавным требовать расплаты, когда я не знаю, что соглашаюсь ему отдать. Со вздохом, похожим на шелест ветра в молодой листве, она двинулась мимо меня навстречу Орандуля. — Если он предложит тебе свою смерть, что ты возьмешь? — Конечно, его смерть. Что еще? — И тогда ты убьешь его дерево? Я почувствовал, как он переминается с ноги на ногу и вдруг смог увидеть его. Это было совсем другое зрение. Я осознал его форму, и то, как он заслоняет свет от моих листьев, он искоса глянул на дерево лисаны. «Нет, конечно, я его не убью. Тогда я дал бы ему смерть, а не забрал ее». Птица встопорщила перья, пригладила и вновь принялась их чистить. «Я не собираюсь больше ждать», — предупредил Бог. «Скажи ему, чтобы он забрал твою смерть», — решительно предложил лисана. «Но как ты можешь быть уверена? Наш единственный выбор — предложить ему твою жизнь. Мы знаем, чем это кончится. Он говорит, что ты должен решать быстро, иначе он выберет сам. Что ж, у нас два пути. Нам известно, что один из них плох. Выбери другой». Он может тоже оказаться плохим, но так, по крайней мере, остается какая-то надежда. — Только не с этой птицей, — с горечью ответил я. Арандула зашелся громким, каркающим хохотом. — Итак, что же ты выбираешь? — я собрался с духом. — Арандула, давай покончим с этим. Возьми мою смерть в уплату за то, что я отнял у тебя. — Очень хорошо, — одобрительно заключил он. — Действительно, просто... «Замечательно!» Стервятник соскочил с моей ветки, расправив крылья. Не коснувшись земли, он тяжело захлопал ими и медленно начал набирать высоту. Поднявшись так высоко, что я едва ощущал его тень, когда она касалась моих листьев, Арандула снова закаркал один, два, три раза. «Он улетел?» — спросила меня Лисана. «Не знаю». Где-то раздалось ответное карканье — Оно донеслось издалека, но несколькими мгновениями позже повторилось уже куда ближе. Лисана не разрывала нашего общего восприятия, словно крепко сжимала мою руку. «Он позвал других птиц», — заметила она. «Я видел, как стервятники поступают так, когда находят падаль. Они созывают остаток стаи, чтобы разделить с ними еду. Падаль — мое прежнее тело должно быть». Я ощущал его внизу, тяжесть на рухнувшем дереве лисаны. Мои корни плотно сидели в нем, часть питательных веществ вытекла наружу, словно вода из дырявой фляги. Неважно, они уйдут в почву под упавшим стволом. Со временем я все равно их заполучу. Внезапная мысль заставила меня прервать рассуждение. «Как давно это случилось?» — спросил я у лисаны. «Что?» «Как давно...» «Мертво это тело, там, внизу», — Лисану явно не беспокоил этот вопрос. «Я не следила за временем. У тебя ушло много времени на то, чтобы перейти в свое дерево, больше, чем у меня. Но а все это произошло так давно. Я потянулся к ней и без усилий ощутил нашу общность, обжигающую сладкую, истинную и всегда свежую. Я и не представлял себе подобной близости. Она тихо рассмеялась, радуясь моему счастью». Я заметил кое-что еще. Расширяя восприятие дальше, я мог ощутить всех прочих каэмбар, хранящих мудрость спекских предков. Это была общность в той мере, какой я прежде и не представлял. При желании я мог бы найти Бьюэла Хитча, просто подумав о нем. Внезапно я обнаружил, что могу ощутить также страх и боль каэмбар, ближайших к окончанию Королевского тракта, Я отшатнулся от их муки и отчаяния. Если до сих пор я испытывал от своего исследования лишь чистейшее удовольствие, то теперь коснулся его темной стороны. Стервятники, похоже, слетались с разных расстояний. Когда им приходилось садиться на земь, выглядели они довольно-таки неуклюже. Снижаясь, они широко расправляли крылья, но приземлялись все равно с глухим ударом и подскоком. Столь же бесцеремонные, сколь и неловкие, сев на землю, они сразу же ковыляли к еде. Отстраненно я ощутил, как первый клюв вырвал кусок плоти из трупа. Я сожалел о потере. Все, что они заберут, иначе досталось бы моему дереву. Ощущение напоминало боль, но не было столь резким. Я чувствовал урон, наносимый оставленному мной телу, Приземлилась еще пара птиц и тоже набросилась на еду. И хотя там вполне хватало и места, и мертвечины, они кричали и наскакивали друг на друга с хлопанием крыльев, толкаясь у трупа. В промежутках между потасовками они вытягивали шеи и широко, разевая клювы, отрывали себе куски падали. Новая птица упала с неба, а за ней еще три, приземляясь, словно плоды, осыпающиеся с дерева, Они с вызовом каркали на тех, кто уже приступил к трапезе. Теперь те меньше хлопали крыльями, явно намеренные урвать как можно больше мяса, прежде чем их собрать и смогут им помешать. «Вот что он, должно быть, имел в виду, сказав, что заберет твою смерть, с сожалением, заметила Лисана. Это тело стало бы неплохим подспорьем для твоего маленького деревца. Жаль, что они его отняли». Жаль, согласился я, думая о пользе, которую могло бы принести тело, а не о сентиментальной привязанности к нему. Но если это все, что он от меня хочет, пусть забирает. На мой труп взобрался особенно крупный стервятник. Он деловито приступил к пиршеству, вырывая полосы размягчившихся кожи и жира из моего живота. Он потряс сочным куском, подбросил его вверх и проглотил, а затем вытер клюв о мою грудь. Солнечный свет сверкнул в его круглом глазу, обращенном ко мне. О, но мы еще только начинаем. Это не твоя смерть. Это всего лишь то, что осталось после. Мы уберем большую часть, прежде чем я потребую у тебя твою смерть. Лисана содрогнулась. Нам незачем наблюдать за этим. Сделка закончена, и мы больше ничего ему не должны. Пойдем, Невар. Она уверенно увела меня от этой кровавой сцены. «Есть уловка, позволяющая нам гулять по лесу», пояснила она, когда мы отвернулись от наших деревьев и двинулись прочь. «Мы можем ходить всюду, где есть наши корни. А когда ты станешь сильнее, то сумеешь даже удаляться от них, пока будешь поддерживать связь с самим лесом. Многие кэмбры имеют общие корни, и мы можем бывать везде, где они растут». «Общие корни. Чаще всего молодые деревца прорастают из корней системы старших деревьев. Другие, вроде тех, что на краю твоего кладбища, поднимаются из упавших ветвей». «Ясно. Я понял, что в каком-то смысле все Каэмбры являются единым организмом. Мысль эта показалась мне слегка неуютной, и я решил пока об этом не думать. Мы уходили все дальше». Я начал осознавать, как сильно Лисана помогает мне видеть и чувствовать. Мне удавалось изображать человеческое тело далеко не так хорошо, как ей. Немало времени прошло, прежде чем я заставил ступни касаться земли и начал ощущать смену света и тени на коже. Я трудился над этим, отказываясь отвлекаться на то, что все еще мог чувствовать. Стервятники деловито обдирали мое прежнее тело. Я напомнил себе, что не чувствую боли. Это ощущение больше напоминало то, как слезает верхний слой обгоревшей на солнце кожи или сцарапывается корочка с ранки. Я знал, что птицы отрывают кусочки меня, но это не причиняло мне страданий, кроме единственного раза, когда они словно бы добрались до края мертвой плоти и рванули по живому. Я дернулся от боли, и Лисанов встревоженно обернулась ко мне. «Что это было?» «Ты это почувствовала?» «Конечно, мы же связаны!» Она задумчиво нахмурилась. «Я ведь мертв, не так ли?» Она облизнула губы, размышляя. «Ты сам, конечно же, не мертв, но то тело должно быть, и ты не должен испытывать боли. Остаток ее фразы я не расслышал, поскольку по моей спине хлестнула алая вспышка жара. Именно так я представлял себе удар плетью, и, словно рубец после первого ожога, он продолжал гореть. Я задохнулся. Что это? «Я не знаю». Она схватила меня за руку и крепко стиснула ее обеими ладонями. «Новая полоса боли обожгла меня на сей раз поперек живота. Он что-то делает со мной». «Этого я и боюсь», — подтвердила Лисана, и ее глаза округлились. «Невар, оставайся со мной. Ты ведь хочешь остаться со мной, правда?» «Конечно хочу, что ты имеешь в виду. Как раньше». Она выпустила из одной руки мою ладонь, потянулась и схватила толстый пучок волос у меня на макушке. Она вцепилась в них крепко, почти до боли, едва не выдирая с мясом. «Что ты делаешь?» — спросил я, опасаясь, что уже знаю ответ. «Не знаю, как он может это сделать, но если он попытается, если он выдернет отсюда твое тело, как некогда Девара, я сохраню твою душу или ту ее часть, что сумею удержать». «Ты снова меня разделишь?» «Надеюсь, нет. Надеюсь, ты останешься со мной весь». На ее глазах выступили слезы. Она обвела меня свободной рукой и прижалась ко мне всем телом. «Держись за меня крепче!» — взмолилась она. «Держись изо всех сил! Не позволь ему тебя забрать!» «Я не позволю!» — пообещал я. Обнял Лисану и поцеловал ее. «Я останусь с тобой!» Наши рты были так близко, что я чувствовал губами ее дыхание. По моим щекам катились ее слезы, и снова боль полоснула мне спину. Я вскрикнул, но не отпустил Лисану. «Еще удар вплотную к первому, и еще!» Теперь они следовали один за другим, словно порка, и каждый ложился рядом с предыдущим. Я откликался на них помимо воли. Спина тела, которое я придумал для себя в мире Лисаны, превратилась в кровавое месиво. Кровь струилась по моим ногам, и я дрожал от боли, но не разжимал рук. Больше я ничего не мог сделать, не мог никак защитить себя от жадных птиц, напавших на меня в другом мире. Так продолжалось очень долго, когда Лисана больше не смогла удерживать мое тело из-за нанесенных ему повреждений, когда я рухнул на колени, стеная от боли, Она все равно осталась рядом с плачем, сжимая пучок волос на моей макушке. Впервые мы встретились с ней врагами. Я был воином Девара, а она охраняла мост сновидений, и она точно так же схватила меня. И когда я рухнул в пропасть, она не разжала пальцев и вырвала из меня клок личности. Она сохранила его, и из него вырос мальчик-солдат но никто из нас не знал, что станется со мной на этот раз. Я даже не был уверен, выдернет ли меня из ее мира. Возможно, когда Арандула закончит с этой пыткой, он отпустит меня, и я смогу исцелиться и остаться с Лисаной. В мое затуманенное болью сознание ворвалась еще более страшная мысль. «Может быть, мучения никогда не прекратятся?» Может быть, именно это он имел в виду, когда требовал себе мою смерть, что даже после того, как моя жизнь подойдет к концу, я не изведаю покоя, такая судьба оказалась слишком жестокой, чтобы о ней задумываться. Может ли кто-то, пусть даже Бог, поступить так? — Конечно, я могу, — заговорил со мной Рандула, впервые с тех пор, как эта пытка началась. — Но мы с тобой сошлись на другом. Ты сказал мне, что я могу забрать твою смерть. Так я и сделаю. Пожалуйста, будь милосерден, — взмолился я. Но я не бог милосердия, я бог равновесия. Во имя доброго бога, прошу тебя, прекрати, — продолжал умолять я. И не знаю этого самого доброго бога. Честно говоря, иногда я думаю, что он — любой бог, который дает тебе желаемое а таким образом, возможно, все мы в свой черед становимся твоим добрым богом. Тогда стань для меня добрым богом сейчас, — попросил я. Я не чувствовал ничего, кроме боли. Солнечный свет на моих листьях растаял, Лисана больше не сжимала мою руку, исчезла даже ее хватка на моих волосах, остался лишь я и вечное наказание этого бога. Бог — равновесие. Уравновесь же это! Эту справедливость, которую от меня требуешь ты, с милосердием, о котором прошу я. Новая жгучая полоса боли — не та ли эта порка, которой я избежал в той другой жизни? Уравновешивает ли эта боль сейчас ту, что я не испытал тогда? Бессмысленный вопрос. Казалось, Рандула отстранился от того, что он делал со мной. Уравновесить справедливость милосердием — Но справедливость, конечно же, можно уравновесить только несправедливостью. Слова с грохотом рушились и сталкивались в моей голове. Если милосердие не является справедливостью, будет ли несправедливостью проявление милосердия? Клювы шарили в моих кишках, хватали и дергали, тянули и отрывали кусочки того и этого. «Пожалуйста!» Кроме Арандулы мне не с кем было говорить во всем мире, пожалуйста, пусть это закончится. Я и не подозревал, что собираюсь умолять об этом, но все же слова сорвались с моих губ. — Очень хорошо, — ответил Бог, — и я познал темноту.